Глава 18 Мы заночевали на границе, с трудом отыскав небольшую сухую полянку в болотистых низинах, сквозь которые пробирались целые сутки. Завтра мы ступим на твердую землю, которая станет моим новым домом. И я ждала этого с радостным трепетом, но не без опаски, несмотря на заверения спутников, что повелитель и глава высоких домов примут меня без оговорок и осуждения Калебриана. Я заснула, глядя на костер и чувствуя на лице дыхание Кэла, обнявшего меня сзади и согревавшего своим телом. Я настолько привыкла постоянно чувствовать его заботу, спать вместе с ним, слушая биение его сердца, даже плести косы, что уже не представляло другой жизни. Проснулась я, ощутив опасность каким-то шестым чувством и увидев, что Кэлла не было рядом. Оказалось, эльфаны уже на ногах и подкладывают дрова в костер, увеличивая освещенное пространство. Лошади хрипят и бешено в ужасе вращают глазами, но накрепко привязанные к деревьям не могут сбежать. Я резко вскочила, поправила одежду, подошла к мужчинам и спросила, предполагая самое ужасное. «Что-то случилось?» В этот момент послышался заунывный вой, продирающий до самых костей, заставляющий кожу покрыться холодным потом. Кел толкнул меня на землю и встал в боевую стойку, широко расставив ноги и выхватив длинный клинок и короткий кинжал. Остальные заняли оборонительную позицию вокруг нас. Я подняла глаза и застыла с застрявшим в горле криком. Из сырой болотной темени выступали невысокие, казалось, бесплотные тени. Тёмные балахоны клубились вокруг их тел плотным черным туманом. Ощущение, что позади них реют крылья. Бледные пятна лиц и белёсые патлы, неровными прядями свисающие на плечи и лицо. Черные провалы глаз и красная нитка рта с жуткими иглами вместо клыков. У меня на голове от страха зашевелились волосы, а пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Сколько же их? Никаких разговоров. Молчаливый осмотр будущего обеда и кошмарные тени ринулись на нас со всех сторон. Они хотели разъединить нас. С кошмарным воем нападали скопом и, хватая одного, откидывали его в сторону. Я скулила, сжавшись в комочек, и беспомощно следила за битвой. Эльфы накрутились смертельными волчками, раскидывая вампиров и рубя им головы. Но кровососов было много, слишком много. Щедро лилась кровь, и не только вражеская. Почти все эльфаны были единожды ранены и истекали кровью постепенно слабее. Меня схватили за волосы и потащили из-под ног яростно сражавшегося Кэла. Завизжав, я начала отчаянно брыкаться, хвататься за землю руками и ногами. Меня отпустили, но к своему ужасу, своими криками я отвлекла внимание Кэла. «Это стоило ему очень многого». Он получил удар в грудь своим же собственным кинжалом. Больше я ничего не слышала, а видела только полные муки и отчаяния взгляд любимого, понявшего, что больше не в состоянии защитить меня от вампиров. Он медленно опускался на землю, смотрел на меня, не отрываясь. А у меня в груди разгорался пожар. «Я никому не позволю забрать его у меня!» «Никому!» – зарычала я. Всплеск силы, и я перестала контролировать свое тело, словно со стороны стала наблюдать за происходящим вытянула руки, объятые пламенем, и направила огненную струю, словно из земного огнемета, по злобным упырям. Вампиры дико завизжали, сгорая заживо. Я довольно ухмылялась, настигнув очередного. «Вот тебе, тварь, вот тебе, подавись!» Из кучи поджаренных монстров вылез из раненной до неузнаваемости Ладрус и вытянул за собой Дайрона. Потом Денетор с облегчением обнаружил, что остался в окружении пылающих бегающих головешек. Гритнер, стоявший над вайрой, лежавшим без сознания, проткнул вампира клинком за мгновение до того, как тот вспыхнул. Мое пламя, накормленное до отвала, радостно пело и желало поиграть еще. Живых врагов не осталось, а оно все равно требовало дать ему пищу. И только благодаря смертельно уставшим темным воинам, испуганным моим обликом, я смогла вернуть контроль над собой и приказала огню успокоиться». Ворчая и сопротивляясь, он снова улегся у меня внутри маленьким огнедышащим дракончиком. Я упала на землю и мотала головой, приходя в себя. Огляделась и увидела рядом колыбриана с торчащим из груди кинжалом. Подвывая от страха и отчаяния, подползла вплотную. Проверила, бьется ли его сердце. Услышав мелкий нетевидный пульс, облегченно вздохнула и решительно взялась за рукоятку. Выдернула нож из груди. Откинула его в сторону, приложила руки к ране, из которой маленьким фонтанчиком полилась кровь. И принялась за дело. Кроме ран любимого меня ничто не интересовало. Я ушла в себя и замерла в таком положении, пока не почувствовала, что ему гораздо лучше. Мой мужчина был без сознания, но живой и в неопасности. Повернулась к темным, с тревогой наблюдавшим за мной, и прошептала. «Он будет жить». Эльфаны заметно расслабились. Недолго думая, я на четвереньках подползла к Дайрону, которому проклятые вампирюги практически оторвали руку, и он потерял много крови. После у меня почти не осталось сил. Я посмотрела на других, ощущая, что даже в глаза будто песка насыпали, и прохрипела. «Кто еще из вас смертельно ранен?» Трое закаленных в боях мужчин смотрели с пониманием и горечью. Они не жаловались, но увидев Вайры, который уже терял сознание, беспомощно привалившись к ногам брата, я попросила... «Денетор, помогите мне добраться до Вайры. Хотя бы кровотечение остановлю, а дальше сам справиться». Спорить со мной темные не стали. С трудом поднялись и принесли ко мне друга. Каким-то чудом мне удалось помочь тяжело раненому, а затем я отключилась.